Сорок шесть. Перед роем я все-таки извинилась, подошла при свете дня к столу, за которым он завтракал вместе с Мириндой, та позеленела под цвет мантии, вцепилась в чашку. Знаю, какие мыслишки теснились в ее крошечной черепушке. Подруженька не сомневалась, что я иду сдать ее с потрохами. Именно так я и поступила бы раньше, а сейчас, наверное, меня до зубовного скрежета утомила эта эпопея. У пупея, если выражаться точнее. «Прости меня, Рой», — сказала я. Это оказалось совсем несложно, не понимая, почему я не сделала этого сразу. Я не должна была так с тобой поступать. Так ни с кем нельзя поступать. и Я пойму, если ты будешь злиться на меня до конца жизни, но постараюсь это принять. Вот, изменить случившееся не в моей власти, но я прошу прощения. Да, и еще, держись покрепче за свою девушку. такую кладезь. «Хм, талантов еще поискать?» Я тонко улыбнулась в бледной Меринде, кивнула Рою и повернулась, чтобы уйти. «Погоди, Пеппи!» — вздохнул он. Неторопливо встал на ноги и протянул ладонь. «Нам еще в спектакле вместе играть. Между принцем Эдуардом и его верным помощником не должно быть разногласий. Не знаю, о чем Рой больше пекся в этот момент». О спектакле, где играл главную роль? Или все таки решил, что худой мир лучше доброй ссоры, но он предлагал мировую? Мы скрепили соглашение рукопожатием. Вот так, вместо желанного поцелуя. Спасибо, хоть не вытер руку о брюки, как в прошлый раз. А вот с Мириндой мы иначе потолкуем, когда представится случай. Иногда мне снилось, что я снова маленькая рыжеволосая девочка и играю на ковре у папиных ног. Его рабочий кабинет был для меня целым миром. Здесь цвел волшебный сад, цветы на подставках у окна. Я часто сидела на подоконнике, глядя на улицу. В морозную погоду я рисовала на заиндевевшем стекле узоры, пока пальцы не немели от холода. В летнюю я раскладывала на подоконнике полосатые плеты и принимала солнечные ванны. В кабинете плескалось озеро, бежевый ковер с мягким ворсом. и Я переплывала его на лодке, диванной подушки отталкиваясь руками. Между шкафом из темного дерева, массивным, упирающимся в потолок, и стеной находился вход в пещеру, где хранились настоящие сокровища. Оторвавшийся от туфли бантик, крошечная серебряная ложечка, которую я стащила на кухне, чтобы кормить куклу, бусина, найденная под столом. Однажды, когда папа находился в благодушном настроении, я показала ему сокровища. Он даже почти согласился принять участие в кормлении Жозефины, но увидел стеклянную бусину, и улыбка сошла с его лица. Он сжал мою маленькую руку, пряча в ней находку, и хрипло сказал, «А вот это настоящая драгоценность, не потеряй». Но я все равно ее потеряла, потому что не понимала ее значимости, — Намного позже догадалась, что это было украшение от маминого платья, давным-давно закатившееся под стол и пролежавшее там много лет. Как это случилось? Мама пришла в кабинет, наряженная для бала, чтобы позвать отца, наклонилась поцеловать и зацепилась рукавом за угол стола, никогда не узнать. В кабинете таились и опасности — «Узкая щель под тахтой между изогнутых ножек. Я любила опасности. Время от времени я забивалась в щель, перекатывалась к стене, дыша ртом, потому что, несмотря на усилия горничных, здесь было полно вездесущей пыли, щекотавшей нос. Я затаивалась и ждала, пока папа начнет меня разыскивать. Лежала так и полчаса, и час, пока он, наконец, не поднимал голову от бумаг и не замечал, что дочь пропала». В первый раз он испугался, а потом просто подыгрывал, изображая страх. «Где же моя Алисия? Где моя птичка?» — спрашивал он у штор, поднимал крошечный пуфик, под которым мог спрятаться разве что котенок, и, в конце концов, обнаруживал меня в убежище, хватал за ногу и выволакивал наружу. Я хохотала, отбрыкивалась и была бесконечно счастлива. «Короткие несколько минут». Таким был мир маленькой девочки. И что бы я ни делала, чем бы себя ни занимала, в любое время дня, в любое время года отец будто не двигался с места. Всё и сидел над документами, словно врос в кабинет, стал его частью. А я росла, и этот мир становился мне тесен. Во сне, где мне только сравнялось пять лет, я смело забиралась отцу на колени, не опасаясь, что по его зову явится няня, чтобы увести расшалившуюся дочь». Во сне мы были только вдвоем. Я могла попросить о чем угодно и знала, что папа не откажет. «Расскажи о маме. Какая она была? Как вы познакомились? Ты сильно ее любил?» И папа обнимает меня, прижимает к груди и начинает говорить. Я смутно помнила, что подобный разговор случился в реальности. Я поднялась на цыпочки у стола и потянулась к портрету красивой рыжеволосой женщины. Маленькие и неловкие пальцы уронили изящную рамку. «Не трогай!» — воскликнул отец. «Какая ты неаккуратная, Лиска. Он забрал у меня портрет, отодвинул подальше. А мне так хотелось подержать его в руках, полюбоваться на красавицу. Уже тогда я знала, что это моя мама. «Мама?» — спросила я. «Сколько мне тогда было лет? Два?» Слова никак не хотели складываться в предложение, но я точно помнила, что пыталась произнести «Дай мне маму! Расскажи мне про маму!» Отец позвонил в колокольчик, вызывая нянюшку. Не понимаю, почему эти сны являлись ко мне теперь, когда я больше не Алисия. Я Пеппи, останусь такой надолго. На год, на два, на всю жизнь. Пророчество Кассандры может сбыться, а может не исполнится вовсе. Рой на меня и не взглянет после всего о поиска и завоевания новых, достойных, пустая трата времени. Так можно до бесконечности строить планы, ловить красавчиков в расставленной сети и снова остаться у разбитого корыта». Я просыпалась в темноте после очередного сна, вернувшего меня в детство, и какое-то время мне казалось, что я графиня Уэст, легкая, изящная и нежная, а потом я подносила к лицу пухлую руку с пальцами-колбасками и со вздохом опускала ее себе на глаза. Век бы не видеть. На что делать? Теперь она это я. Остается только жить час за часом, день за днем, и надеяться, что однажды мой путь приведет к тому, что все прыщи исчезнут с моего лба. А когда последняя испарится меня, кутыт волшебное сияние, или же обьешь курка-попилоты сползет с меня точно, точно старая шуба, или. Нет, я понятия не имела, как это произойдет, но так или иначе, я верну себе свой облик однажды, пусть даже через несколько лет.